Зато мы знаем, как с этим бороться. Для чего используют морских свинок? Для еды. В наши дни морских свинок уже практически не используют для вивисекции. Однако перуанцы ежегодно употребляют в пищу до 65 миллионов этих животных. Морских свинок также едят в Колумбии, Боливии и Эквадоре. Деликатесом, судя по всему, считаются свиные щечки. 99% лабораторных животных — это мыши и крысы. В качестве подопытных кроликов сегодня используют гораздо больше цыплят и самих кроликов, чем морских свинок. С мышами и крысами намного проще манипулировать на генетическом уровне, плюс на них можно смоделировать гораздо более широкий диапазон состояний человека, чем на морских свинках, являвшихся расхожими жертвами медицинских исследований в XIX веке. Так, в 1890 году с помощью морских свинок был открыт антитоксин против дифтерии, что позволило спасти жизнь миллионам детей. Одна из областей медицины, где морских свинок до сих пор продолжают использовать в качестве подопытных животных, это изучение анафилактического шока. Анафилактический шок состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающейся при введении чужеродных белков и сывороток, медикаментов, при укусе насекомых. Это одно из наиболее грозных осложнений лекарственной аллергии, заканчивающейся примерно в 10-20% случаев летально. Скорость возникновения анафилактического шока от нескольких секунд или минут до двух часов. Их также задействуют при исследовании пищевой ценности различных продуктов, поскольку морские свинки единственные из млекопитающих помимо приматов, кто не способен синтезировать собственный витамин С, и потому им приходится поглощать его вместе с пищей. Обыкновенная морская свинка весит в среднем от 250 до 750 граммов. Однако исследователям из Аграрного университета Ла-Молина, расположенного в предместьях Лимы, столицы Перу, удалось вывести морских свинок весом в килограмм. Ученые надеются, что эта продукция со временем завоюет огромнейшую популярность на экспортном рынке, ведь мясо морских свинок маложирное, практически без холестерина и на вкус, в общем-то, напоминает кроличье. В Перу этих животных держат прямо на кухнях. Согласно древнему поверью, коренных жителей Ант, морским свинкам необходим дым, а местные знахари — Используют их для диагностики различных заболеваний. Считается, что если прижимать морскую свинку к телу больного, грызун запищит, когда почувствует рядом источник болезни. В главном соборе перуанского города Куско можно видеть картину «Тайная вечеря» в латиноамериканском стиле. Иисус с учениками вокруг стола, а посередине – блюдо с морской свинкой. В 2003 году археологи в Венесуэле обнаружили окаменелые остатки огромного, похожего на морскую свинку-животного, жившего 8 миллионов лет назад. Фоберомис паттерсоний был размером с корову и весила в 1400 раз больше средней домашней морской свинки. Никто не знает, откуда взялось название «Гвинея пик» морская или дословно гвинейская свинка. Наиболее правдоподобная версия звучит так: эти грызуны попали в Европу из Южной Америки через западноафриканский порт в Гвинее. Какое животное стало первым космонавтом? Плодовая мушка дрозофила. В июле 1946 года крошечные астронавты были загружены в американскую ракету В2.